Глава первая. Меня повели по широким коридорам с позолотой на стенах. Сердце гулко грохочет в ушах, а в голове эхом отдается крик Тирга. Кажется, что вот сейчас он нагонит нас, раскидает гвардейцев, прижмет меня к своей груди и прошепчет, что меня ни на минуту нельзя оставить одну. Но никто не нагнал нас. Вместо Тирга из портала вышел тот самый плешевый командир и еще несколько человек из его отряда. Никто не сказал ни слова, но я заметила их испуганные переглядывания. Никто не ожидал возвращения главного Сайрда и уж точно не рассчитывал на угрозы с его стороны. А мне что-то подсказывает, что такие люди, как Тирк, словами не разбрасываются. Мужчина провели меня по коридорам и ввели в одну из комнат с дверью цвета слоновой кости. Там, расслабленно, седая в кресле, меня уже ждал император. «Ваше Величество, Миара Лена, доставленного дворец по вашему приказанию!» — отрапортовал Плешивый. «Молодец, Грен!» — с улыбкой бросил монарх, даже не взглянув на своего верного подданного. «Мне поразила обстановка комнаты. Уютные мягкие кресла, накрытый для чаепития стол, пирожные. Интересные тюрьмы в этом сказочном царстве. Мой папа бы очень удивился. «Можешь идти!» — произнес император, и мужчины испарились. Будто их и не было здесь никогда. Когда дверь закрылась, я почувствовала себя так, словно меня заперли в клетке с хищником. Это не ручной тигры, а самый настоящий голодный волк. Смотрит на меня, улыбается, а в глазах застыло желание откусить от меня кусочек. Сейчас, как цепнет за бочок, потом костей не соберешь. «Здравствуй, Лена! отсалютовал мне бокалом он, как старинной подруге, которую давно не видел. Присаживайся, угощайся, дитя мое, произнес император, но я внутренне воспротивилась такому обращению. Это дядька младше моего отца, и воспринимать его как родителя никак не получается. Ему же лет сорок, может, чуть-чуть старше. — Спасибо, — заикаясь пробормотала я, и на негнущихся ногах подошла к милому креслу напротив дядюшки Тирга. — Наверное, тебе интересно, зачем я вызволил тебя из лап моего настырного племянника? поинтересовался он с гордой улыбкой на лице. «Ничего себе постановка вопроса! и Сири, тебе нравится или ты впечатлен?» «Да, я от шока, я просто не способна воспроизводить в своей голове распространенные предложения». «Ради блага государства!» — соизволил просветить меня монарх. «Ах, ну конечно же! Какой преступник не считает себя спасителем, благодетелем и непонятным романтиком?» Похоже, меня настолько перекосило, что даже его величество растерял свою напускную самоуверенность. — А при чем тут я? — уточнила я и услышала свой голос, будто со стороны. Он такой-то тоненький, как хрупкая веточка, которая в любой момент может сломаться. — Вы запали ему в сердце, — ответил император без капли сомнения. — Как вы это поняли? Только озвучив фразу, я поняла, что нужно было сформулировать вопрос более уважительно. Что-ли? Передо мной император, как никак, а не ректор в родном университете, отчитывающий меня за прогулы. Он нарушил правила и забрал вас из обители», — усмехнулся монарх очень мужской улыбкой. Более того, забрал прямиком в свою спальню, озвучил он подробности. Признаюсь, тут даже я выпал в осадок от таких новостей, хохотнул император. На моего племянника это совсем не похоже. Импульсивность и порывы необузданных чувств. Это все не про него. Значит, либо все это спектакль и его игра, либо Тирк и вправду влюбился, как юноша. Расплылся он в хищной улыбке, от которой меня пробрало. Либо все вместе, — подмигнул мне император. Что вы намерены со мной сделать? Задала я главный вопрос и в груди похолодела от страха. В руках этого мужчины одна из самых сильных стихий всех миров. Абсолютная власть. Какие там вархи и демоны? Вот кого нужно бояться на самом деле. «Выдать замуж!» — расплылся император в добрейшей улыбке. Если бы он сказал, что посадит меня на кул, я бы и то испытала меньший ужас, чем сейчас. А монарх, похоже, ждет от меня восторженного визга и громких благодарностей. Я не знаю, как иначе объяснить этот ожидающий взгляд. Кажется, вот-вот он скинет ботинок и протянет мне свою ногу, чтобы я бросилась ее целовать. «За кого?» Пискнула я и даже удивилась, что язык меня еще слушается. «Это интересный вопрос, Олена, но ответа на него у меня еще нет», — с лукавым блеском в глазах ответил император. «Я не определился с этим вопросом». «Никогда бы не подумала, что вопрос о моем замужестве будет решать посторонний мне мужик, которого я вижу второй раз в жизни». «Боюсь, это не понравится». «Вырвала само собой». На каком-то глубинном инстинктивном уровне я осознаю, что единственный, кто может защитить меня от воли самодура, — это Сайрт. «Определенно!» — кивнул император, и улыбка его погасла. Когда он понял, что я не спешу падать ему в ноги. «Полагаю, что Тирк будет в неописуемом бешенстве», — предположил он. «И что тогда?» — решилась на опасный вопрос я, — монарх прищурился. «Посмотрим, Алена, посмотрим», — протянул он с видом с этого хищника поглядим что из всего этого выйдет император окинул меня оценивающим взглядом и вдруг спросил он ведь спал с тобой от такого вопроса я выпала в осадок признаться от императора я ожидала большей деликатности и воспитанности конечно спал сам себе ответил монарх закатив глаза разве ему могло понадобиться от тебя что то еще хохотнул он Я ведь не поспоришь, секс у нас был, но для Тирга это событие стало еще больше неожиданностью, чем для меня. Нет, мотивы Сайрда куда глубже. Он ясно дал понять, что намерен изучить меня и понять мою природу. В этот момент я задумалась. Первый шок от похищения начал сходить на нет. Если рассуждать рационально, то находиться рядом с Тиргом мне просто-напросто опасно. Похищение императором фактически спасло меня от разоблачения. Вряд ли мне хватило бы хитрости вводить за нос такого опытного сайерда, как Тирк. Если рассуждать здраво, то я должна довериться императору и ухватиться за возможность выйти замуж. От сайрдов нужно держаться подальше. Да? Вот только что-то внутри противится такому решению. Смотрю на императора, и у меня от него мурашки по коже. Довериться этому хитрому, неотягощенному совестью мужчине? Не могу. Не получается как не стараюсь его звать к своему разуму. — Алена, что-то я не вижу на вашем лице радости! — с неудовольствием протянул император. Улыбка на его лице погасла. Теперь он смотрит на меня сосредоточенно и хмуро. — Вы думаете, кто-то захочет взять в жены девушку, которая уже спала с эрдом спросила я, но монарх прыснул, будто я сказала какую-то глупость. — Алена, что за глупые вопросы? — рассмеялся он. «Вот уж не думал, что ты такая дура!» — оскорбил он меня. Я невольно жала пальцы в кулаки, но эти слова мне придется проглотить. Это стиргом можно было показывать характер, ибо он это позволял, а здесь куда более тяжелый случай. «По моей протекции тебя возьмут замуж даже после работы в публичном доме!» — грубо заявил он. Тут он поднес губам кубок и осушил его. Я перевела взгляд на стоящий на столе графин с вином, пустой наполовину. Но все понятно, его величество принял на грудь, и язык развязался по полной программе, отсюда и обсценная лексика, и внезапная мягкость. — Теперь иди, твой дядька хочет поговорить с тобой и высказать все, что думает о твоих шашнях с аэрдом. Снова из его горла вырвался пьяный смех. — Да, пожалуй, покинуть комнату, пока император не напился до просячего визга. Это лучший из вариантов. Я не стала спорить, быстро встала, присела в поклоне, уж как смогла, и юркнула к двери. Мне в спину донесся усталый вздох, монарх откинулся на спинку своего кресла и, похоже, собрался спать. Не успела я перекрыть за собой дверь, как на моем плече сжались крепкие мужские пальцы. Алена, зашипел Инбрук, нависая надо мной, как я счастлив, что мы наконец-то встретились! произнес он, прожигая меня ненавидящим взглядом. В коридоре, кроме нас, стоит одинокий стражник, да и тот на приличном расстоянии. Да уж, дядюшка, прямо сведитесь от счастья. Мыкнула я. Отойдем. Негромко рыкнул он и повел меня вдоль коридора, продолжая сжимать мою руку мертвой хваткой. Завернув за очередной угол, Инбург резко остановился и грубо отдернул меня на себя. Что ты устроила? зашипел он не хуже гремучий змеи, еще чуть -чуть, и еще чуть-чуть из соскалившейся пасти начнет капать яд. В каком смысле? абсолютно спокойно уточнила я. Думаю, после встречи с черной дымкой злой Инбург для меня все равно, что разбушевавшийся щенок. Лайт рычит, но бояться его не получается, как ни крути. Не страшно, и все тут. Я же просил тебя сидеть тихо и не выделяться. Аж ты что устроила? Если бы не стены дворца, а то этот граф кричал бы на меня, как командир на провинившегося солдата. — Оно как-то само, — развела руками я, легкомысленно взмахнув ресницами. — Ты вздумала со мной играть? — рявкнул Инбург и встряхнул меня так, что я едва устояла на ногах. И человеческого языка не понимаешь, демоница!» «Тебе было сказано сидеть тихо, не привлекать внимания, а ты испортила все, что только могла. Завтра же ты с Оленной поменяешься местами, и я отправлю тебя в то пекло, из которого ты вылезла!» Он до боли сжал мою руку, и терпение мое лопнуло. Я схватила его за плечо и насильно отодрала его лапищу от своей руки. Да, пришлось приложить силу, но в целом не удался этот маневр без особого усердия. Ингбург круглыми глазами смотрит на то, как хрупкая девушка отрывает его руку от своей, а затем заводит ее назад и выкручивает в болевом приеме. Оказывается, превосходить противника в силе — это невероятно приятно. «Прекраси, нет!» — фальцетом пискнул Ингбург, когда его плечевой сустав вывернулся в обратную сторону. «Конечно, я не собираюсь ничего ему ломать и причинять какой-либо вред. Так, попугай немного, чтобы впредь руки не распускал». «Еще раз тронешь меня, я превращу тебя в марионетку без суставов!» Негромко рыкнула я на него и постаралась состроить угрожающую гримасу. «Раз он считает меня демоницей, то нужно соответствовать образу». «Понял?» «Да, да!» — закивал Ингбург, морщась от боли. В его глазах читается паника и полное непонимание происходящего. Я резко отпустила его, фактически отшвырнув от себя здорового мужика. Ингбург по инерции отлетел назад и врезался спиной в стену. «Ого! Аккуратней нужно быть! С такой силушкой, как у меня, можно запросто зашибить насмерть человека! Интересно, сколько продлится это странное состояние? Неужели я навсегда останусь девушкой Халком? Конечно, у этого варианта есть свои плюсы, но... В общем, в долгосрочной перспективе хотелось бы от такого бонуса избавиться». «Леди Алена!» — вдруг позвал меня кто-то из конца коридора. «Я вас везде ищу!» — упрекнул меня голос пожилого мужчины с каждой секундой звучащий все ближе. «Следуйте за мной!» — фактически приказал он, пройдя мимо меня. На Инбурга даже внимания не обратил, будто и нет его здесь. «Куда следовать?» — отстраненно уточнила я. «Его Величество Император Дорн приказал выделить вам покои», — произнес мужчина таким тоном, словно, по его мнению, я должна спать на преддверном коврике. «Что ж, пойдемте!» — хмыкнула я, соглашаясь с тем, о чем меня никто не спрашивал. Дворецкий, по-моему, это именно он, презрительно фыркнул в ответ, но вслух ничего не сказал. Он повел меня в другую часть дворца, и все это время за нами тенью следовал Инбург. «А мой дядя будет жить со мной?» Невинно поинтересовалась я, обращаясь к спине дворецкого. Тот резко остановился после моего вопроса и ответил, не оборачиваясь. «Графу Инбургу позволено побеседовать со своей подопечной не более получаса». Недовольно отрезал он и внезапно продолжил свой стремительный путь. Вот так вот, дядюшке никто не предлагает задержаться в доме императора. Хм. Дворецкий привел нас в очень неприглядную часть дворца. Я плохо здесь ориентируюсь, но, судя по тому, какими окольными путями мы сюда добирались, меня поселили в самую дальнюю часть гостевого крыла. «Прошу!» Он распахнул дверь, и моим глазам предстала вполне уютная спальня, Добротная заправленная кровать с матрасом и постельным бельем, зеркало, туалетный столик и даже шкаф. Вау! После аскетичной кельи в обители меня словно заселили в пятизвездочный отель. Но спальня Тирга была еще удобнее. Едва эта мысль мелькнула в голове, я тряхнула ею и постаралась не думать о таких вещах. Сейчас не время. «Завтра же я поменяю вас обратно», — заявил Инбург, «едва за нами закрылась дверь». Он уже не пытается кричать на меня, даже не приближается. Что ж, он легко дрессируется, это хорошо. — Мы не просроченный товар в магазине, граф, — ответила я. Замена станет очевидна в первые же часы, и нас всех раскроют. — Кому она станет очевидна? — сквозь зубы процедил Инбрук. — Тиргу? — Да, но вряд ли его к тебе подпустят. Во дворце тебя никто не знает, к счастью, не понимаю. Он вдруг прищурился, глядя на меня. — Разве ты не хочешь обратно? «Инбург, я ведь не дура!» — мрачно усмехнулась в ответ. «Откуда мне знать, что ты добросовестно отправишь меня домой, а не убьешь?» «Зачем мне тебя убивать?» — не слишком убедительно поинтересовался он. «А зачем тебе со мной возиться?» — резонно поинтересовалась я. «Тратить время и силы, чтобы что? Чтобы отправить во своясь опасного свидетеля твоих темных делишек? Ты не настолько глуп. Хочешь сказать, что остаешься здесь, потому что боишься меня?» — выхотнул Инбург. Не вернешься в свой дом из-за глупых опасений? Будешь рисковать жизнью, опасаясь каких-то глупых фантазий? — Это единственный выход из данной ситуации, — твердо ответила я. — Глупостью будет поверить тебе. — Ты ведь понимаешь, что я легко могу разоблачить тебя перед двором? — перешел к угрозам Инбург. — Ты демон, тебя убьют. — Тирк сказал, что я совсем не похожа на демона, — хмыкнула я в ответ. В глазах графа мелькнула затаенная растерянность. Он явно ищет рычаги воздействия на меня, но ничего не получается. — Тирк многого не знает, — процедил Инбрук. — Завтра во время послеобеденной прогулки я поменяю местами тебя и Олену, — припечатал он. — Не придешь, попытаешься поднять шум, и я гарантирую тебе, что к вечеру тебя казнят. Припыгнул мне граф и, сделав страшные глаза, стремительно удалился. — Так, значит, завтра вечером меня казнят. Ок. Нужно вымыть голову, привести себя в порядок. Успокоиться и подумать о том, как я буду тащить Инбурга за собой. Он настроен серьезно, и в логике ему не откажешь. Сейчас невероятно удобный момент для того, чтобы ему выкрутиться из ситуации, да и я могу попытаться отдалиться от загадочной касты сайрдов. Я поймала собственное отражение в зеркале. На меня смотрит девушка с невероятно грустными глазами, уставшая и без сил. У меня больше нет сил переживать по какому-либо поводу. Я закончилась. Если завтра меня все-таки казнят то, возможно, я наконец-то вернусь домой. Удивительно, до какого состояния можно довести человека, что даже сама смерть воспринимается как досадливая необходимость. Когда шок окончательно прошел, я ощутила дикую усталость. После происшествия в странном доме с черной тенью я ни разу не ощутила себя бодрой. То и дело меня одолевает страшная слабость и клонит в сон. Вот и теперь бороться с этим чувством стало невозможно. Я прилегла на кровать и мгновенно провалилась в крепкий сон.